Глава тридцать Моя Лиса. Когда я вернулась в комнату, Эри уже не спала. Сидела у окна, расчесывала волосы и смотрела вдаль. Могла бы и предупредить, Оглянувшись, холодно бросила она. Я ступила ближе, проверила, что Алиси нет в комнате, лёгким движением набросила копол тишины. Эри, я сделала это. Мы сделали повеличили срок привязки. Осторожно расстегнув брошь, чтобы снова не уколоться, скинула жаркую шубку и нашла бутылочку зелья в сумочке. Нриен и тебе передал, только капельку крови нужно добавить. Или ты, значит, развлекала всю ночь? Рыжая поднялась, покосилась на пузырек в моей бутылке и тряхнула вьющимися волосами. Давай послебала. Я не выспалась. Не выдержу сейчас магическое давление. Я заметила, как дрогнула ее рука, чтобы накрыть эсаху. Но подруга замялась и сделала вид, что поправляет постель. Как твой контроль? спросила я, внимательно всматриваясь в ее лицо. Эри раздраженно повела плечом, присела. Терпимо, вскинула голову и принюхалась. Вижу, у вас с ректором все хорошо? заулыбалась слабо, вымученно и снова поднявшись, принялась собирать вещи. Завтра утром нас должны отправить домой, а до вечера вся академия занята организацией балла, потому лучше сделать это сейчас. Но она явно что-то пытается скрыть. Если учитывать, что я все еще привязана к оборотню, который умер, то не очень хорошо, но после посвящения можно будет пройти ритуал разрыва. Слабо поёжилась я. Если увеличение срока причинило столько боли, что же будет, когда я выпью второй флакончик? Но не буду думать об этом сейчас. Главное, что смогу быть с Нариейном. Последний танец твой? кивнула Эрика на брошь, оставив в покое дорожную сумку. Не думаю, что это хорошая идея, но Литена настоял. Хороший камушек, сухо заметила подруга. Вместительный. Я смущенно закусила губу и ринулась к ней обниматься, надеясь взбодрить и развеселить. Но «Ну чего ты? Потрепала ее за плечи, притянула к себе. Что-то случилось? Что с настроением? Отпусти, хрипнула рыжая и отстранилась. Подхватила тетрадь со стола и протянула мне. Я была уверена, что ректор и есть твоя пара, но её бледность немного пугала. Вот, проверила. Это кто-то другой, Мейлисса. А вот Эвер Не удержавшись на ногах, я присела на кровать. В глубине души всегда надеялась на истинную связь с ректором, хоть и понимала, что это невозможно, особенно после нашей близости. Что с Эвером? переспросила я, откашливаясь. Его будто не существует. как-то мрачно прошептала подруга и прикусила кулак. Я его проверила. Ни ко мне, ни к тебе он не привязан, но будто мертв». То есть, вполне может быть тем самым призраком. и мотнула головой, показывая на моё плечо. Мой, она ткнула пальцем, показывая на свой живот. И явно просто заблудился. Это не он. Я отчаянно замотала головой, откидывая даже мысли о том, что после посвящения Эверисс может навечно ко мне привязаться и стать мужем. Да и я всё равно разорву связь, как только у меня будет возможность. Правильно? Я тоже. Эвер мне не принадлежит и меня не любит. Он отравлен тьмой, ты сама говорила. Это может сильно влиять на его сознание, туманить разум. Вряд ли он вообще хоть кого-то сейчас любит. Я всю ночь изучала в лаборатории источники его тьмы, собрала немного, когда он на тебя напал, но ничего не получилось. Только вот рыжая повернула руку и показала ладонь, будто измазанную в саже, обожглась. Эта тьма сильнее моих способностей некроманты и умеет только пожирать живую плоть и разрушать из Никогда к нему не приближайся, он легко может убить. Ожог, будто темный пион, распустился на светлой коже и повредил тонкие пальцы, будто обмотал их черной нитью. Я потянулась, но Эрис судорожно дернулась и отступила. Это может быть заразно, пояснила она, пряча руку. Я уже рассказала ректору про Эвера. Лите примет меры, а тебя полечим. Я пробовала, бесполезно. Это уже навсегда останется. Как ты выжила после его поцелуя, понять не могу. Ощущение, что ты под мощной защитой, словно тебя истинная пара незримо охраняет от влияния тьмы. Он может быть сильнее, чем мы подозреваем, потому что в твою саху через стигму вплелись очень странные нити. Эри сильно тряхнула волосами. Не похожий ни на одну из магии Интара. Неважно, кто он. Я хочу быть с Нерианом. Рыже уронила голову, а потом скинула взгляд и еле слышно спросила: "Они ведь убьют его, да?" Эри судорожно всхлипнула. Я привстала и снова обняла её, не обращая внимания на сопротивление. "Не знаю, что сказать. Я Эвера тоже очень люблю, как друга и брата. Мне жаль, что с ним такое случилось, но сейчас в его теле не тот добрый, и внимательный мальчик, которого мы знали. Там внутри монстр." способный на очень плохое. Его придется остановить. Мэй загундосила Эрика. Если бы сказали, что ректор заражен тьмой, и его нужно убить, ты бы смирилась? Я шарахнулась, словно по лицу ударили огненной плеткой, а позвоночник одним махом выдернули из спины. Вот видишь, горько усмехнулась Лекар, отталкивая меня. И отвечать не нужно. Она стерла рукавом мелкий бисер слез в уголках глаз и поспешила к двери. Побуду в лаборатории, мне там спокойнее. Ты придешь на бал? спросила я, стискивая пальцы между собой до острой боли. Но Эри не ответила. Ушла. Я какое-то время сидела на кровати и смотрела в никуда. Смирился бы Мариен, если бы меня отравила тьма. Я точно не отдала бы его никому, а он Мне нужно его увидеть. Он должен быть осторожнее с Эвером. Я кинулась к двери, переместилась на этаж ректора и быстро нашла его покои. Мы расстались полчаса назад, но я уже так соскучилась по нему, что нетерпеливо сжимала кулаки, пока ждала в коридоре. Но он не открыл. Сняв блок с замка, я зашла внутрь и замерла на месте. Запах другой женщины защекотал нос, и я прекрасно знаю эту женщину. Это Ронна. Она была здесь несколько минут назад. Её сладко-приторный парфюм и запах кожи до безобразия и тошноты. Но вместе с ним был и другой аромат, тот, который волнует ласковые рецепторы, и заставляет сердце биться быстрее. Нареяна. Они были здесь вместе? Я прислушалась. Показалось, что слабый шорох идёт со стороны кабинета. Заглянула туда. Никого. Потайная дверь наглухо заперта, прикрыта книжными полками, но я помню, как её открывать. Ноги сами подступили к столу, руки провернули в нужное положение сегменты. Стена с выдохом отошла в сторону и приоткрыла тёмный лаз. Спустившись по ступенькам, я зажгла фитилёк на пальце и ужаснулась. Баночки и колбы были разбиты, а стена с одной стороны проломилась. Я бросилась вперёд, боясь, что с ректором что-то случилось. Длинный коридор уперся в поворот, затем еще один а за ним. Я на минутку потеряла возможность шевелиться. Там была раскуроченная тяжелая дверь, и одни обвалы. Ощущение, что здесь кого-то держали в плену, а он вырвался. Неужели Нерен способен на такое? В висках больно пульсировало. Какие-то фразы, картинки, но я никак не могла их связать воедино, боясь, что в очередной раз ошиблась. Ессаха болезненно дёрнулась, но я всё равно ступила внутрь каменного помещения и осветила высокие стены магическим лучом. Здесь пахло кровью, густой и сладкой. От круглого окна, почти под потолком, больше пяти метров до пола шли глубокие полосы от когтей. Здесь кто-то был в заперти, и это был зверь, оборотень. Ключ. Найди его. Открой темницу и выпусти меня. В голове стучало на батом. Мой ректор-предатель. Предатель, обманщик. А я не могла это принять. Неужели Нриен все это время знал, кто мой оборотень и держал его здесь в плену? Это так подло и так очевидно. Он проводил опыты над такими, как я, искал нашу силу, научился привязывать и пользоваться оборотным даром для победы. Ему не выгодно, если я уйду к другому, к истинному. Ему это не нужно. Стало резко плохо. Я потрогала грудь. Исха перегрелась, близился вечер. Скоро на небо выйдет Маурис, а брошь, чтобы слить магию, осталась в комнате. Где-то здесь я выронила свой кулон. Я бросилась назад, задыхаясь, но в проходе врезалась в ректора. Что ты здесь делаешь, Мэй? Он сдавил мои плечи крепкими руками и посмотрел так яростно, что я задрожала сильнее. Почему ты вечно суёшь свой нос куда не следует? Ты, пытаясь отстраниться, зашипела на него. Что ты с ним махнула головой в сторону? Сделал? С кем? Тихо вкрадчиво спросил он. С моим истинным. Что? Он на миг отпустил меня, я ринулась в коридор, но Нэриен поймал и приезжал к стене, буквально вбил лопатками в холодный гранит. "Поясни, что ты сейчас сказала?" Он говорил мне во сне про ключи подземелья, но я не подозревала, что все это ты подстроил. Мэй. Лите покачал головой, приобнял, но я его пихнула между ног и снова рванула вперед. Ректор бросился следом, сбил меня на камень, потянул за собой. Я отбивалась, кусалась и полыхала, угрожая взорваться, но я не сдавалась, только бы выбраться отсюда. Перевернувшись, чудом оттолкнулась и смогла встать, но в проеме снова была поймана, и сильный рывок оттащил меня в амбар. Я отлетела в центр помещения, но не ударилась, а так и зависла в воздухе. Три попыталась вырваться из магических пут, но поняла, что меня физически что-то сковывает, а над головой массивно хлопает. Перевела взгляд и ахнула. Меня держал в больших лапах огромный золотистый дракон. Заметив, что я успокоилась, он плавно опустил меня и, отлетев немного, сел на пол и сложил крылья, дернув порывом воздуха мои волосы. Тяжело выдохнув, он склонил голову. А потом и вовсе уложил ее на лапы, будто просил прощения. Нариен я приподнялась на локти, заглянула в его зеленые глаза, пылающие пламенем. Не может быть. Дракон слабо фыркнул, обдавая мое лицо теплом. Он сидел довольно далеко, но я чувствовала, как от его тела идет жар. Видела, как переливается каждая пластина, наблюдала, как магия, пульсируя в груди, оборотня, растекается по лапам, сверкает на рожках. И рассеивается на больших кожистых крыльях. И когда ты собирался мне сказать, он мотнул головой, рассыпая вокруг белесую пыль. Она витала в воздухе и плавно оседала на мое лицо, плечи, платье, будто серебром окрывала. Я встала на коленки и вытянула руку. Дракон осторожно подвинулся, ткнулся мордой в ладонь и глубоко жадно вдохнул. Но почему ты не моя пара? Я не понимаю. Все же сходится. И подземелье, и наша с тобой тяга друг к другу. Почему мы не связались? Дымка заволокла большие глаза, а по золотой морде медленно скользнула слеза. Нарион внезапно отодвинулся к стене, запаниковал, зарычал и с хлопком и сильным потоком воздуха перевоплотился. Он был обнажен, лежал на животе и часто-часто дышал. Я подобралась к нему, коснулась ладошка его плеча, а он вскинул голову и прошептал: потому что я не твоя пара. Это кто-то другой. Но как же сон! Приезжалась к нему, принюхалась. Ронну он не обнимал. На нём не было запаха другой женщины, только мой и лёгкий флёр синики, которым мы пропахли в храме. И я не могу объяснить это. Нареену стало поднялся на ноги, прикрылся ладонями. Надо что-то делать, я иногда срываюсь без причины, и даже советы Алании не помогают. Он показал на руке браслет с деревянными бусинами. Я еще вечером его заметила, но не придала значения. И надо бы артефакт сохранения одежды. Я оглянулась на пол, где валялись остатки его рубашки и штанов. Но всё равно не понимаю, как ты это скрывал? Обвела я ладонью помещение. Не я, это Дэйра скрывала. Помнишь воду, которую она якобы травила? Это было зелье памяти, чтобы я себя не помнил. И чтобы не помнил, как маму случайно он вскинул горячий взгляд и тут же отвёл его. Столкнулся с балкона, когда перевоплотился первый раз. Мне уже было далеко за 18, а в семье у нас оборотни нет. Это случилось очень неожиданно. То есть мачиха столько лет скрывала твою сущность и от тебя, чтобы спасти именно. Он показал в сторону коридора. Пойдём, я кое-что тебе приготовил хотел вызвать, но ты сама пришла. Соскучилась, смущённо заулыбалась я. Извини, что сомневалась в тебе. Я как увидела всё это, меня словно волной снесло, не могла принять правду. Только бы никто другой не увидел Мэй, потому что тогда нам обоим не выжить. Он поплёлся по коридору, немного подволакивая ногу. Ты ударился? Я бросилась ему на помощь, когда мы вышли в комнату. Андриен приезжался плечом к стене испугался, что причиню тебя вред во время трансформации. Испугался за тебя, Мэй. Повернулся и жадно разглядывал моё лицо, будто сканировал. Боялся, что будет как с мамой? Судорожно сглотнула я. Он кивнул и отвернулся. Но как такое возможно, чтобы твоя сущность приходила ко мне? Это ведь ты был, я чувствую. Это был всего лишь сон, Мэй. Я не могу быть твоей парой. У меня даже магия не кританская. Да ведь всё сама видела. Я дёрнула край платья и внимательно посмотрела на метку. Да, сияние синематливым указывало на принадлежность Крите. Ерунда какая-то. Да и мы бы привязались в храме Мэй. Истинные метки просыпаются от прикосновения. Мы с тобой близки довольно давно, а она? Он кротко показал на моё плечо. Молчит. И у меня ничего нет. Он развернулся ко мне. На смоглой коже ни одной отметины, только капельки пота. Значит, я разорву ее. Шагнула к ректору, но он выставил руку. Не нужно, Мэй. Мне сейчас бал выстоять, а ты слишком пахнешь, я просто не выдержу. Отступила. А если я попробую немного выпить из тебя магии? Это ведь поможет. Мне поможет, но ты окажешься в опасности. Ведь чужую силу не перелить в артефакт, а Маурис в разгаре Я не позволю тебе так рисковать. Я много лет прячусь, уже привычно, а ты только обрёл зверя. Это может плачевно закончиться. Он вышел из кабинета, слабо отмахнувшись, громко сказал из комнаты: Как уж закончится, Не мы плетём нашу судьбу. Разве не очевидно? Такие вещи кто-то планирует, придумывает. Я не верю, что всё случайно. И я не верю, Вышла в комнату и выглянула в окно. Деревья и кусты покрылись вечерним серебром. Маурис окрасил статуи и лед бирюзой. На площади уже собирались маги, готовили купол, натягивали фонарики, расставляли столы с закусками. Примеришь? Ректор подкрался со спины и повернул меня за плечи к шифонеру. Мадистка из столицы обещала, что платье особенное. Все искал повод его подарить. Надеюсь, что тебе понравится. Это же Эсм, безумно дорогой. Я подошла к платью, любовно погладила нежно-голубую ткань ладонью. Она льнула к коже, переливалась от малейшего движения и прикосновения. Разве моя невеста, Исте, не заслуживает самый безумно дорогой наряд? Ректор остановился рядом. Он смотрел на меня с жадностью, изучая профиль, но не подходил близко. Я бы и королевское ателье разорил. Надеюсь, что ты скажешь да. Невеста Губы пересохли. Я облизала их и шагнула ближе к шифониэру, оставляя Мага за спиной. Мне и так завидуют половина академии, а теперь они сожрут меня вместе с платьем. Он всё-таки рискнул и подступил ближе. Лёгкие шаги остановились позади, по коже побежали мурашки. Наренс, слегка коснувшись губами мои щеки, мягко прошептал: "Я всегда буду рядом и никому не позволю тебя съесть. А теперь беги, потому что я снова закипаю". "Вирс принесет платье тебе в комнату. Слушаюсь, мой ректор". Я развернулась к нему лицом, заглянула в ясные зеленые глаза, потянулась на носочках, будто хочу поцеловать, а когда Нариен дернулся навстречу, сбежала из комнаты. Вслед полетел хриплый смех и просьба: "И брошь на день, пожалуйста".